Как нарочно было недосуг. То племянницу замуж выдавали, и няне Кири следовало непременно быть на свадьбе, то племянника провожали в армию, а какие же это проводы без нее. Потом другой племянник готовился поступать в институт, куда тут уедешь в самую, что называется, горячую пору. То работа в отделении, не в проворот, и она решала, возьму-ка отпуск как-нибудь в другой раз. Без меня должно никак не обойдуться. То ли еще что-либо. И так все годы подряд. Теперь няня Кира лежала неподвижно в десятой палате, и мысли ее текли медленно, неторопливо, подобно водам оки, ясным и тихим летним утром. Как же я так и не собралась туда, мысленно дивилась она. Почему? Неужели трудно было собраться? Разве долго ехать до Алексина, поездом до Тулы, потом местным поездом или автобусом, а то и пешком, тоже не дальний край. И ей представлялось, как она идет по большаку от Тулы до Алексина. Босые ноги утопают в дорожной пыли, пыль ласковая, теплая, греет ноги, будто печка-лежанка зимой. Идти легко, с каждым шагом родной город все ближе и ближе. Она лежала очень тихо, не шевелясь, а яркий и хмурый свет недолгого дня падал на ее лицо, ставшее неожиданно маленьким на слегка дрожавшие веки. Было невероятно, мучительно тяжело не только поднять руку, шевельнуть ногой, но просто повернуть голову, открыть глаза. Ее тело внезапно показалось ей чужим, словно бы не принадлежавшим ей. Уже ничего не болело, ничего не досаждало, просто из ее тела еще недавно полного бодрой деятельной силы медленно, неотвратимо, капля за каплей уходила жизнь. Когда-то она любила говорить всему свое время, всему свой час, так уж положено на земле. Но она никогда не пыталась вдуматься, применить к себе эти грубые и точные в своей необратимой, благодатной правде слова. Она любила жизнь, и долгие годы, что довелось ей прожить на свете, казались недостаточными. Нет, ей надо было долго, долго жить и многое еще сделать понянчить детей своих племянников, съездить непременно в Алексин, навестить давно тяжко болевшую сестру, которая жила у дочери в Обскове, ну и, само собой, продолжать работать в отделении, где она на все палаты одна, где всем она нужная, как же они все без нее». Она любила одинаково и лето, и зиму, и весеннюю слякоть, и осеннюю изморось. Она почитала себя очень здоровой и никогда ни разу не помышляла о смерти, даже как-то не верилась, что она может умереть. Странное дело, ведь она работала, как говорится, бок о бок со смертью. Случалось больные, много моложе ее умирали. Другие больные долго мучительно болели, но представить себя больной она не могла и не верила, что умрет когда-нибудь. Даже утверждала иной раз, то ли в шутку, то ли всерьез, мне умирать несподручно, некого оставлять в отделении ни одной нянечки, кроме меня. А теперь она ничего не хотела. Лежала, закрыв глаза, и жизнь уходила безостановочно, неумолимо, словно кровь из открытой раны, из ее тела, из ее души. Теперь уже она не ощущала ни горечи, ни обиды, ни боли душевной. Стало бы так положено, так оно и должно быть, так повелось когда-никогда наступает предел всему живому. Изредка открывая глаза, она видела серое печальное небо в окне, красноватую крышу соседнего дома, зябких голубей на крыше. Один голубок, как бы почувствовал ее взгляд, перелетел с крыши на подоконник, Легонько постучал клювиком в стекло. «Ах ты мой милый!» — мысленно проговорила няня Кира. Но тут же снова упала в глубокую, без конца и без края пропасть. И снова очнулась и увидела как бы в тумане глаза Зои Ярославны.